Эпилог. Эпиграф. Упади 7 раз, поднимись 8. Трансформация обладает определённой инерцией. Те шаблоны поведения, которые сперва казались неудобными и колючими, как шерстяной свитер, со временем станут привычными и удобными, как любимый фланелевый костюм. Противоречия и противостояния, ранее скручивавшие вас в бараний рог, со временем будут вызывать любопытство и приятное волнение. Дружба начнёт приносить больше радости, а с романтическими отношениями будет и того лучше. Части жизни, которые раньше казались не связанными или противоречивыми, объединятся и станут работать вместе. Все аспекты жизни, развиваясь, будут помогать друг другу. Всех людей, переживших значительные трансформации в своей жизни, объединяет одно. Они не бросили начатое. Когда хочется опустить руки, Когда нет сил, когда накатывает отчаяние, ваша задача не отступать. Всё наладится. Уинстон Черчилль однажды сказал: "Если вам приходится проходить сквозь ад, не останавливайтесь". Каждый, кто решает идти по дороге трансформаций, прокладывает собственный путь. Успех тех, кто шёл до нас, может вдохновлять, поддерживать или направлять, но свой путь совсем не похож на другие. В этом и заключается тайна раны, оставленной нарушением привязанности. По-настоящему мы были оторваны от самих себя. Никого другого нам и не надо было радовать. Любовь, которая была нам так нужна, всегда была рядом, ожидая, пока мы вернёмся домой.